«Никто не приходил?» — спросил он. «Нет, дорогой, никто», — удивленно ответила Энни. «Ты уверена?» «Конечно, дорогой. Кто сюда придет? Только молочник да другие торговцы. А мистеру Брауну еще рано, срок выплаты страховки только на будущей неделе». «Тогда хорошо», — сказал мистер Мабл и стал разворачивать принесенный собой сверток. Дети с интересом подняли было взгляд от учебников, но быстро сникли. В свертке была всего-навсего бутылка виски. Мабл однако, смотрел на нее с вожделением. «Не хочешь чаю, дорогой?» — спросила Энни. Мистер Мабл смотрел на бутылку и напряженно о чем-то думал. Смотрел и думал. «Ладно», — буркнул он наконец. Он сел к столу и принялся за еду. А миссис Мабл радостно приступила к своим обязанностям хозяйки. Налила ему чаю, добавила кипятка из стоящего на плите чайника. Словом, всячески старалась, чтобы мужу было приятно и удобно но тот, едва начав есть, вдруг вскочил и торопливо вышел из комнаты. Энни, обиженная, недоумевающая, прислушивалась, как он ходил туда-сюда, в гостиной, второй раз за нынешний день, да и, пожалуй, за много месяцев. Потом она почти механически пошла следом за ним и увидела, что он, стоя в полутьме, смотрит в окно, в сад, где капает тихий дождь. Услышав ее шаги за спиной, он сердито обернулся. — Что ты ходишь за мной? — Просто так, дорогой... Ты хочешь чего-нибудь, дорогой? Ничего, дорогая. А ты хочешь чего-нибудь, дорогая? Передразнил он ее. Я, например, хочу такую жену, у которой в голове есть хоть немного мозгов. Вот и все. И, не попросив прощения, пробежал мимо жены обратно в столовую. Энни, вернувшись, нашла его за столом. Оттолкнув от себя тарелку с заботливо приготовленным ужином, он с тоской смотрел на бутылку виски, которая, словно какое-то домашнее божество, красовалась на середине стола. Он просто глаз не мог от нее оторвать. Когда Энни вошла, он не взглянул на нее и ничего не сказал. На несколько минут в столовой воцарилась тишина. и он нарушал только скрип пера Винни». Иногда дети о чем-то шептались друг с другом. Энни раздумывала, не пора ли забрать со стола поднос и приняться за мытье посуды. Что-то удерживало ее от этого. Тем временем взгляд Мабло соскользнул с тарелки и уперся скатерть. Видимо, у него нашлась новая тема для размышлений. А вдруг он беспокойно заерзал в кресле, потом поднял глаза на жену. «А что, миссис... Э, как ее? Не приходила сегодня?» — спросил он. «Знаешь, кого я имею в виду? Прачку?» «Нет, дорогой не приходила. Она бывает каждый второй понедельник, так что придет через несколько дней. А в общем, больше пускай совсем не приходит. Я думаю, ты постираешь сама, если не хватит на прачечную». «На прачечную, конечно, не хватит». Сейчас они берут очень дорого. Значит, сама стирай. Я не хочу. Почему я должна стирать, Уилл? Это же ужасно тяжелая работа. От тяжелой работы еще никто не умирал. Я не желаю, чтобы чужая женщина околачивалась в доме, развешивала белье во дворе. Вот и все. Но хватит. Делай, что я говорю, и не спорь. И мистер Маббл вновь и тоскливый взгляд на бутылку. Бедняжка не готова была заплакать. Такой хороший день и вот. Уил все испортил. Чтобы остальные не слышали, как она всхлипывает, Энни схватила поднос и пошла на кухню. А Маббл все не мог оторвать глаз от бутылки. Он понимал, если сейчас же не выпьет, то один бог знает, что будет. Хотя в течение дня он уже опрокинул 3-4 стаканчика. Или 5-6. Но сейчас он чувствовал огромную, неимоверную усталость. И тяжесть в голове. Точно-точь, как вчера, в это самое время. «Нет, он не хочет вспоминать о вчерашнем. Вот только руки и тело до сих пор ломит от лопаты».